Маленькие же обезьяны, с к а ч у щ и е по верхушкам деревьев, были М А Р Т И Ш А К И. Тарзан узнал также, что старая собор Л мягкий знак В И Ц А, Хиста З М Е Я, а т а н т а р С Л О Н. Таким образом, он научился читать. того времени его успехи шли очень быстро с помощью большого словаря и упорной работы здорового разума Тарзан, унаследовавший способность к мышлению, свойственную высокой расе, часто догадывался о многом, чего в действительности не мог понять и почти всегда его догадки были близки к истине в его учении случались большие перерывы Так как племя иногда далеко уходило от хижины, но даже вдали от к н и г его живой ум продолжал работать над этими таинственными и увлекательными вопросами. Куски коры, плоские листья и даже гладкие участки земли служили Тарзану тетрадями, в которых острием охотничего ь ножа он выцарапывал уроки. но в то время как он следовал своей склонности кумственному труду, он не пренебрегал и суровыми жизненными знаниями. Он упражнялся с веревкой и играл со своим охотничим ь ножом, который научился точить о плоские камни. Племя окрепло и увеличилось со времени, когда поступил в него т а р з а н Под предводительством к е р ч и к а Ему удалось изгнать другие племена из своей части джунглей, так что у племени была теперь в и з о б и л и и пища и почти не приходилось терпеть от дерзких набегов соседей. И потому, когда молодые самцы вырастали, они находили более удобным для себя брать жен из собственного племени, а если и брали в плен чужих самок, то приводили их к керчику, предпочитая подчиняться ему. И жить с ним в дружбе, чем устраиваться самостоятельно. Изредка какой-нибудь самец более свирепый, чем его товарищи, пытался оспаривать власть у к е р ч и к а но еще никому не удалось одолеть эту свирепую и жестокую обезьяну. Тарзан находился в племени на особом положении, хотя обезьяны считали его своим, но Тарзан слишком заметно от них отличался. чтобы не быть одиноким в их обществе. Старшие самцы уклонялись от сношений с ним и либо не обращали на него внимания, либо относились к нему с такой непримиримой ненавистью, что если бы не изумительная ловкость мальчика и не защита могучей Калы, которая оберегала его со всем пылом материнской любви, он был бы убит еще в раннем возрасте. самым свирепым и постоянным его врагом был т у б л о т Но когда т а р з а н у минуло около тринадцати лет, преследования его врагов внезапно прекратились, его оставили в покое и даже стали питать к нему род уважения. т а р з а н мог наконец рассчитывать на спокойную совместную жизнь с племенем к е р ч и к а за исключением тех случаев, когда на кого-нибудь из самцов Нападал припадок безумного неистовства, которым страдают в джунглях самцы диких зверей. Но тогда никто из обезьян не был в безопасности. Виновником этого счастливого для Тарзана поворота был никто иной, как тот же т у б л о т Произошло это событие следующим образом: однажды все племя Керчика собралось в маленьком естественном амфитеатре. лежащим среди невысоких холмов на широкой и чистой поляне, свободной от колючих трав и ползучих растений. Площадка была почти круглой. Со всех сторон амфитеатр замыкали мощные гиганты девственного леса. Их огромные стволы были сплетены такой сплошной стеной кустарника, что доступ на маленькую гладкую арену. был возможен лишь по ветвям деревьев. Здесь, в безопасности от какого-либо вторжения, устраивало свои собрания племя Керчика. В середине амфитеатра возвышался один из тех страшных земляных барабанов, из которых антропоиды извлекают адскую музыку при совершении своих обрядов. Из глубины джунглей глухие удары их. иногда доносится до человеческого слуха, но никто из людей никогда не присутствовал на этих ужасных празднествах. Многим путешественникам удалось видеть эти диковинные барабаны обезьян, иные из них слышали даже грохот свирепого буйного разгула громадных человекообразных этих первых властителей джунглей, но т а р з а н лорд. р е й с т о к был несомненно первым человеческим существом, которое когда-либо само участвовало в опьяняющем разгуле думдум. -дум. Этот первобытный обряд послужил прототипом для всех служб, церемоний и торжеств, какие устраивались и устраиваются церковью и государством на заре человеческого сознания, в седой глубине веков. За далекой гранью зарождающегося человечества наши свирепые волосатые предки при ярком свете луны выплясывали обряды думдум -дум» под звуки своих земляных барабанов в глубине величавых джунглей, которые остались такими же и поныне. Все наши религиозные таинства и обряды начались в ту давно забытую ночь в тусклой доли давно минувшего мертвого прошлого. Когда первый махнатый наш предок, раскачав своей тяжестью ветку тропического дерева, легко спрыгнул на мягкую траву на место первого сборища. В тот день, когда произошло событие, после которого Тарзан добился наконец прекращения тех преследований, которым он подвергался в течение первых двенадцати лет своей жизни, Племя Керчика, состоявшее теперь уже из целой сотни обезьян, шло молча т о л п о ю по нижним ветвям деревьев и бесшумно спустилось на арену амфитеатра. Празднества Дум-Дум устраивались обычно по случаю того или иного важного события в жизни обезьян, например победы над враждебным племенем, захвата пленника, умершвления или поимки какого-нибудь крупного хищника джунглей. И, наконец, по случаю смерти или воцарения владыки, главы племени, каждый такой случай сопровождался торжественными обрядами и особым церемониалом думдум. -дум. В этот день праздновалось убийство гигантской обезьяны из другого племени, и когда обезьяны керчика заняли арену амфитеатра, два могучих самца принесли труп побежденного. они положили свою н о ш у перед земляным барабаном и уселись на корточках возле него в виде стражи. Остальные участники торжества разлеглись в густой траве, чтобы подремать, пока не взойдет луна. При ее свете должна была начаться дикая оргия. Долгие часы на поляне царила полнейшая тишина, нарушаемая лишь нестройными криками пестрых попугаев. и щебетом тысячи птиц, которые стаями п о р х а л и среди ярких орхидей и гирлянд огненно-красных цветов, неспадавших с покрытым мохом пней и стволов. Наконец, когда над джунглями спустилась ночь, обезьяны зашевелились, поднялись и расположились вокруг земляного барабана. Самки и детеныши Длинные веленицы уселись на корточках с внешней стороны амфитеатра. Взрослые самцы расположились внутри полянки прямо против них. У барабана заняли место три старые самки, и каждая из них имела в руках толстую суковатую ветку длиной около 15 дюймов.